Вторая доминантная черта образа Москвы в стихах о столице непотребной 1918 года – дикость, буйство, некое варварство, причем с восточным оттенком. Отсюда упоминание арб вместо телег, да и базаров, в реальности ведь существовали Сухаревской и смоленские рынки, а не базары. В стихотворении названы прямо только два места в городе – Кремль, олицетворяющий разрушительное насилие, страшный вид разбойного Кремля, и Сухаревка, воплощающая московскую торговую хитрость. И в последнем случае городское название приобретает символический смысл, обозначает одну из важнейших черт духовного облика города – Московская земля – Сухая, черствая, бесплодная. В стихе и буйный торг на сухаревке хлебной дикость, буйство и бесплодие сведены воедино. Поэт говорит не только от своего лица. Он выражает мнение некой общности, к которой принадлежит. «Все чуждо нам, в столице непотребной». Позднее в знаменитых антисталинских стихах 1933 года он фактически повторит этот зачин. «Мы живем под собою, не чуя страны». Причем на противоположном полюсе в этом противостоянии находится, как и в 1918 году, Кремль. Кремлевский горец, разбойник. Там припомнят кремлевского горца, душегубца и мужикоборца, в одном из вариантов. Представление о базарах, торговле с одной стороны и буйстве и разбое с другой не может не сопровождаться мыслью о людской разноголосой толпе. Важную роль в звуковом выражении этого образа играют в мандельштамовских стихах звуки У и А.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 В торговле хитрая лисица, А перед князем жалкая раба? Удельной дельной речки мутная водица Течет, как старь, сухие желоба? Схожую роль звук «У» Исполняет в первом четверостише Пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» «Вхожу ли во многолюдный храм?» «Сижу между меж юношей безумных?» Я предаюсь моим мечтам. Гудение, так сказать, людского говора сходит на нет, когда Пушкин переходит от характеристики окружения к душевному состоянию лирического героя. Надо также отметить, что в Мандельштамовских стихах о Москве 1918 года У нередко содержится именно в словах, выражающих определенную, что называется, дикость отсталость, нецивилизованность, буйный, дремучая, скрипучих, угрюмые, сюда же, пожалуй, можно в данном случае отнести удельное и мутное. Все это, как прямо сказано автору, чуждо. Относительно значения звука «а» в этих мандельштамовских стихах достаточно будет обратить внимание хотя бы на то, что на этот звук приходится последнее ударение в произведении, что «а», очевидно, господствует в рифмовке. В каждом четверостишии одну из двух рифмующихся пар представляют слова с ударением на «а», за исключением второго Катрена, где во всех рифмующихся словах ударение падает на «а», и что серединная строка, восьмая из шестнадцати, Представляет собой в сущности раскатившийся по обширному пространству непрерывный возглас «Базара в бабья ширина?» Редуцированный звук «а ударная», редуцированный звук «а ударная», редуцированный звук и редуцированный звук «а ударная». Только церкви не получают отрицательной характеристики в этой сплошь негативной картине. Напротив, о них сказано с определенной теплотой. Их мед – дикий мед, заброшенный в леса. Дикий мед – образ неоднозначный. Это мед подлинный. В нем есть изначальная, природная свежесть. Отношение Мандельштама к Октябрьской революции было двойственным – Первоначальная его реакция на большевистский переворот была резко отрицательной. К середине 1918 года он скорее, со всеми оговорками, принимал, чем отвергал Октябрь. Но стихотворение «Все чуждо нам в столице непотребной» говорит о парадоксальном возврате до Петровского средневековья. И эту особенность Новой России Мандельштам почувствовал очень остро. Кремлевская власть наводит страх на страну, но и ее действия, в свою очередь, определяются страхом, подобно тому, как страхом порожден террор Бориса Годунова в пушкинской трагедии «Все чуждо нам в столице непотребной» написано, видимо, в мае-июне 1918 года, а в ночь на 17 июля этого года Была уничтожена царская семья, в том числе и царевич Алексей, еще один царевич-жертва в русской истории. Все повторилось. Отметив бесспорную связь московских стихов Мандельштама 1916-1918 годов с Борисом Годуновым, рискнем высказать еще одно предположение. Не исключено, что стихи этого времени — соотносятся и с образом Кремля из книги «Де Кюстина. Россия» в 1839 году. Как известно, книга маркиза «Де Кюстина», побывавшего в России в период правления Николая I, вызвала в свое время горячие споры, произвела эффект разорвавшейся бомбы. они ней писали Герцена Хомяков, Тютчев и Чадаев все упомянутые были очень значимы для Мандельштама под влиянием их сочинений формировались его представления о России. В 1910 году был издан русский перевод запретного в течение долгого времени сочинения. Очевидно, внимание Мандельштама могла привлечь эта книга. Это, конечно, не значит, что Мандельштам не мог обратиться когда-либо и к французскому оригиналу. Заметим, что де Кюстин был убежденным католиком, сторонником независимой от светской власти сильной церкви, а Мандельштам испытал в недавнем прошлом достаточно сильное увлечение католичеством. Так или иначе, совпадения могут быть отмечены. Памятники Кремля, пишет Кюстин, выражают одну мысль, всюду господствующую здесь. Война, поддерживаемая страхом. Слава в рабстве. Вот аллегория, изображаемая этим сатанинским монументом. Жизнь в Кремле — не жизнь, а оборона. Гнет создает возмущение. Возмущение вызывает меры предосторожности. Меры предосторожности усиливают опасность, и из этого рождается чудовище. Абсолютизм, построивший себе в Москве дом «Кремль». Вот и все. Примечание. Кюстин де. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника. Москва, 1910 год. Страницы 84-85. Конец примечания. Конечно, многословная поверхностность де Кюстина несравнима с лаконизмом и емкостью Мандельштама, и все же сходство с настойчиво звучащим в мандельштамовских стихах мотивом разбойного Кремля, может быть, думается, отмечено. В революционную эпоху все менялось с неслыханной быстротой. С 1922 года Мандельштам снова живет в Москве. О московской жизни начала 1920-х годов в соответствующей главе. «Гражданская война закончилась». Слово «Кремль» уже привычно воспринималось как обозначение власти победивших в России революционеров и символ мировой революции. Отношение поэта к революции не было, как сказано выше, однозначным. Отвращение к крови, ненависть к насилию сочетались у него с пониманием, что социальный взрыв 1917 года никак не был случайностью что старый мир рухнул потому, что он готов был рухнуть, что Ленин пришел по великолепному определению из позднего стихотворения «Если б меня наши враги взяли» 1937 год «спелой грозой». Гроза созрела и разразилась. Ему ли, увлеченному с юности эсеровскими идеями и читавшему марксистов, было не понимать этого? Против идеи социализма как таковой — У него не было возражений. «Ничего, ничего я там не оставил», — сказал однажды Мандельштам о мире, навсегда ушедшем в 1917 году, Эмме Герштейн. Подобно Есенину, Клюеву, Блоку, Маяковскому, Хлебникову, Мандельштам почувствовал в революции волю народа, захотевшего изменить опостылившую жизнь. Были не только кровь и грязь но и величавая явь революции, холодное лето и стремление к всемирному братству. Мандельштам видел и чувствовал это. О том свидетельствует его отношение к крестьянской конференции, описание которой он оставил. Шагнем на несколько лет вперед. Первая международная крестьянская конференция – Проходило в Москве с 10 по 15 октября 1923 года. Местом работы конференции был Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. 15 октября состоялось завершающее заседание конференции в Большом театре. Попробуем, основываясь на двух вариантах Мандельштамовского очерка крестьянской конференции, первое – Международная крестьянская конференция «Набросок» и Международная крестьянская конференция «Оба» 1923 года проследить путь поэта к Большому Кремлевскому дворцу, войти в Кремль, подняться в Андреевский зал и увидеть делегатов. В Международной крестьянской конференции Мандельштам начинает рассказ со слов Здание Коминтерна на Воздвиженке. Адрес бывшего здания Коминтерна улица Воздвиженка, дом 1. Дом находится в непосредственной близости от Кутафьей башни и Троицких ворот в Кремль. Здесь жили участники крестьянского съезда, и здесь, вероятно, Мандельштам мог взять интервью у вьетнамского делегата, позднее ставшего известным всему миру под революционным псевдонимом Хоши Мин. Просветитель. Нюэн Айкак. В гостях у комментарщика. 1923 год. Современная принятая русская транскрипция вьетнамского имени, которым озаглавлен очаг Мандельштама Нгуэн Айкуок. Это также один из псевдонимов Нгуэн Патриот. Настоящие имена революционера – Нгуэн Синь Кунг и Нгуэн Тать Тхань. Затем вход в Кремль и проход по Кремлю. Огибаем кавалерский корпус. Международная крестьянская конференция. Кавалерские корпуса были выстроены в Кремле архитектором Стасовым в 1817 году. Располагались направо от Троицких ворот, и вместе с потешным дворцом образовывали Дворцовую улицу. Сохранились лишь частично. При строительстве Хрущевского дворца съездов были снесены офицерский, гренадерский и кухонный корпуса, старое здание оружейной палаты, здание синодального управления и один из кавалерских корпусов. Таким образом, автор очерка — Идет от здания Коминтерна к ближайшему входу в Кремль, Троицким воротам, а затем по Дворцовой улице направляется к Большому Кремлевскому дворцу. Горой пухнет лестница, ведущая в Андреевский зал, и упирается в лубочную живопись. Александр Третий принимает волосных старшин. Огромное полотно. Царь, похожий на лихача, окруженный старшими дворниками в поддевках и коронационными бурятами. Мимо этого музейного сокровища, туда, где непомерно высокий зал с бальным светом, приютил отважных разноязычных друзей, собравшихся к нам в гости для крепкой беседы. Первая международная крестьянская конференция «Набросок».